Домовладелица подтвердила изложенную горничной версию телефонного разговора и посетовала, что понятия не имеет, кем был звонивший, хотя несколько раз и пыталась это выяснить. Я задал ей пару-тройку вопросов о том о нём, а потом попросил отпустить со мной Анну. Она ответила отказом, близится обед, и подавать его одна она не может. Пришлось продемонстрировать ей долларовую банкноту. В ответ она спросила, когда может ожидать возвращения служанки. «Та должна возвратиться никак не позже девяти вечера», — предупредила она. Вручив ей доллар, я ответил, «Ничего не могу обещать миссис Ричи. Когда мой шеф начинает задавать вопросы, время ничего не значит для него, но она вернется целой и невредимой как можно скорее». Я поднялся наверх, позвал Анну и прихватил кое-что из ящика комода. Когда мы вышли на улицу, я с облегчением обнаружил, что родстер не лишился ни крыла, ни запаски. По городу я катил неспешно, не торопясь добраться до 35-й улицы. С четырех до шести Вульф неизменно возился с растениями наверху. Потревожить его в эти два часа без крайней необходимости было не самой лучшей идеей. Родстер Анну просто потряс. Она спрятала ноги под сиденье и сцепила руки на коленях. Это меня позабавило. Я даже почувствовал к ней расположение и пообещал ей доллар, если она расскажет моему шефу что-нибудь полезное. Была минута или две седьмого, когда я остановился перед старым городским особняком, менее чем в квартале от реки Гудзон, где Вульф проживал вот уже двадцать лет, треть из которых с ним провел я. Тем вечером Анна не вернулась домой к девяти часам. Только после одиннадцати Вульф послал меня в редакцию «Таймс» за газетами, и было далеко за полночь, когда мы в конце концов добились от Анны толку. К тому времени миссис Риччи звонила уже три раза. Когда я доставил девушку на Салливан-стрит почти в час ночи, Домовладелица ожидала нас у дверей, возможно, с готовой отповедью, однако она не проронила ни слова, ограничившись испепеляющим взглядом. Я отдал Анне доллар, ибо на то имелась причина. Я отчитался перед Вульфом наверху, в солярии, перед оранжереей, оставив Анну в кабинете, — Он сидел, развалившись в огромном кресле, красно-коричневая орхидея, сантиметров двадцати в размахе щекотала ему затылок. Выглядел он совершенно незаинтересованным. Ему и вправду было неинтересно. Он едва взглянул на мои записи и вещи из комнаты Мафеи. Правда, Вульф согласился, что звонок наводит на размышления. Однако вряд ли ради этого стоило себя утруждать я пытался убедить его взяться за девушку раз уж она ждет внизу вдруг что то и выяснится наконец я выпалил со злостью в конце концов это стоило мне доллара пришлось задобрить домовладелицу. это был твой доллар арчи нет сэр это был доллар из средств на текущие расходы он занесен в бухгалтерскую книгу я направился с ним к лифту Если бы ему приходилось спускаться и подниматься пешком, думаю, он никогда бы не появился наверху, даже ради растений.